Глава двадцать четвертая. Макс. Я не ожидала увидеть его здесь. Честно говоря, надеялась, что больше никогда не встречу бывшего, который всячески унижал меня в течение пяти лет. Сейчас этот человек стоял передо мной, словно оживший кошмар. Он сильно похудел, впалые щеки выглядели нездорово, волосы отросли и торчали в разные стороны. Казалось, передо мной стоял совсем другой человек. Наверняка я бы не узнала Макса, если бы случайно встретила где-нибудь на улице. Не осталось и следа от того симпатичного парня, которым он был раньше. «Что ты здесь делаешь?» — спросила я, вытаращив глаза и пытаясь подтянуться на руках и сесть. «Я пришел за тобой, цветочек. Ты так резко убежала». И «Я решил тебе дать немного времени подумать». «Ты же уже осознала свою ошибку», — присев на край моей больничной кровати, нежно произнес он. Что-то в его поведении и голосе меня насторожило. Движения были слишком плавными и медленными. Мужчина, словно хищник, подкрадывался ближе. Я не могла произнести ни слова». Грудь сдавила чувство опасности. Конечно, Макс знал мой домашний адрес. Когда мы приняли решение жить вместе, он лично помог перевести мне некоторые вещи из дома. Заодно и познакомился с мамой и сестрой. В тот день мы толком не успели пообщаться, ведь заехали ненадолго. Но в целом молодой человек произвел хорошее впечатление на родных. Он умел находить общий язык с посторонними, И производить впечатление доброго и улыбчивого парня. «Откуда ты узнал, что я здесь?» — решила задать вопрос я. «Я ждал тебя недалеко от твоего дома, но ты так и не появилась, поэтому я проследил за твоей мамой. Она зашла в больницу, а я поинтересовался в регистратуре, не числится ли здесь Смирнова Мирослава. И тебе так просто сказали, в какой палате я нахожусь». Спросила я, стараясь скрыть охвативший меня шок. «Нет. Сначала мне пришлось показать нашу совместную фотографию, чтобы доказать, что я являюсь твоим женихом». «Макс, мы расстались год назад. Тебя не должно быть здесь», — грубо сказала я. Ведь никак не могла понять, зачем он приехал. Казалось, все это чей-то плохой розыгрыш. «Ты не сможешь жить без меня». Он повысил голос, приближая свое лицо к моему и кладя руку мне на шею. Паника накрыла меня с головой. Казалось, мужчина мог придушить меня в любую секунду, прямо в больничной палате. Но пока он лишь поглаживал мою кожу большим пальцем. Однако не это пугало меня больше всего. Его глаза казались совсем стеклянными, в них не было жизни и плескалось безумие. Лишь пару раз я замечала у Макса похожий взгляд, когда он очень злился. Но даже в те моменты в нем можно было заметить что-то человеческое и разумное. Сейчас передо мной сидел абсолютно другой человек. «Отпусти», — попросила я, пытаясь оттолкнуть мужскую холодную руку от своей шеи. Он нехотя убрал ладонь, переместив ее на мое плечо все еще осторожно поглаживая. «Любимая, ты же умная девочка и должна понимать, что я тебе нужен. Я позабочусь о тебе. Ты будешь счастлива только со мной», продолжал твердить он. «Что ты несешь? Макс, найди себе другую девушку и оставь меня в покое». Я пытался, но никто не хочет быть моей мирой. Они все другие, они не понимают. «Скажи, что скучала», — продолжал твердить парень, наклоняясь ближе к моему лицу. Я все сильнее вжималась спиной в холодную металлическую спинку больничной койки. Честно говоря, хотелось выпрыгнуть в окно, чтобы больше никогда не видеть пугающие, широко распахнутые глаза Макса. Его голос словно пытался загипнотизировать, лишить воли и заставить подчиняться. «Нет, не скучала». Я старалась говорить так, чтобы дрожь в голосе была незаметна. «Не ври мне, просто скажи», — проговорил он, не моргая и не отводя от меня взгляда. «Да ты безумен», — прошептала я. «Ну что ты такое говоришь, цветочек?» — ухмыльнулся он, но это больше походило на звериный оскал. «Я готов простить, что ты поступила как последняя дрянь, бросив меня одного в той квартире. «Ты ударил меня?» — попыталась оправдаться я. Мне хотелось взять что-то тяжелое и врезать Максу по лицу. Он снова это делал, снова выставлял меня виноватой. Но я больше не хотела слушать и кивать, как китайский болванчик. Однако по-прежнему боялась и не знала, чего ожидать от этого парня. Не хотелось провоцировать человека, который явно находился не в себе, тем более, будучи в таком беспомощном положении. «Ты меня спровоцировала, но я изменился, стал терпеливее. Я же ничего не сказал по поводу твоих волос». Макс протянул руку, взял одну прядь и начал медленно наматывать на свой кулак. Я вцепилась в его ледяную руку, пытаясь ослабить хватку. «Не трогай меня», — спокойно сказала я, с ненавистью глядя прямо в его глаза. «Я начну кричать, и сюда сбегутся все врачи». «О да, ты будешь кричать, цветочек», — выдавив гадкую улыбку, он все же отпустил мои волосы. «Ты снова распустила их. Видимо, от тебя заводят мужчины в белых халатах. Так я куплю такой же». «Прекрати нести чушь!» Повысила я голос. «Сколько их было! Кто из них трогал тебя?» Закричал он, и я надеялась, что хоть кто-то из коридора услышит шум и прервет нашу беседу. В этот момент Макс посмотрел на мою руку и заметил на безымянном пальце кольцо, которое подарил Егор. Казалось, его глаза потемнели. Он сжал кулаки и медленно перевел взгляд обратно на мое лицо. Молча, угрожающе. Я хотела исчезнуть, выбежать из палаты и звать на помощь, несмотря на гипс на ноге. Но вместо этого замерла, боясь пошевелиться. Макс всегда был чересчур ревнивым. Он злился, даже когда не было повода. В такие моменты этот парень плохо контролировал свои действия. И вот сейчас я не знала, чего ожидать. Ведь с последней нашей встречи прошел целый год, и я видела ужасающие изменения в этом человеке. Он больше не казался просто жестоким. Было ощущение, что Макс окончательно свихнулся. Внезапно в палату вошел врач, и я вздохнула с облегчением. «Пришло время осмотра. Молодой человек, вас я пока попрошу покинуть помещение», произнес он, глядя на посетителя. Макс еще раз молча посмотрел в мою сторону и ушел. В его взгляде читалась чистая ярость, и я поняла, что больше ни дня не проведу в этой палате.